Глава 17. Прежде в «Крестах» я был только в качестве туриста, причем довольно давно. В памяти отложилась камера одиночка, которую показывали во время экскурсии. Высокое светлое окно, темно коричневый дощатый пол, беленый потолок, оштукатуренная, выкрашенная в два разных колера стена, стол табуретка, электрическая лампочка, не то топчан, не то кровать. Особо страшных впечатлений после себя камера не оставила. Приходилось видеть места, по сравнению с которыми эта одиночка все равно что гостиничный номер. Хотя тут, как в анекдоте, не надо путать туризм с эмиграцией. В реальности порой в камеры набивали столько людей, что они чуть ли не сидели на плечах друг у друга. Еще запомнились решетчатые лестницы и переходы. Они складывались в некий вычурный архитектурный ансамбль. Но ну, а в этом времени еще недавно здесь был лагерь принудительных работ особого назначения. Теперь же кресты переделывали подследственный изолятор. И Александру то ли повезло, то ли не повезло стать одним из первых задержанных, которого поместили сюда на время следствия. Прежде, если я правильно понял Катю, Политических держали в доме предварительного заключения на шпалерной, а тех, кто проходил по уголовным статьям, на малой Охте в казармах Новочеркасского полка. Сам бур немного задержался, но я добросовестно прождал его у ворот, все это время никуда не отлучаясь. Одет следователь был в матросский бушлат явно с чужого плеча. Под мышкой у него был потертый кожаный портфель. Привет, Жора. Здорово. Как э, Раису проводил Да нормально. Когда возвращался, один типчик пристал насчет закурить есть. Я ему на всякий случай показал револьвер, и мы разошлись. А, ну это правильно, поддержал его я. «Береженного Бог бережет». Кажется, пора придумать что-то взамен этой старорежимной поговорки. Улыбнулся он. В общем, по нашим с тобой делам. Бумаги я выправил. Твой визит имеет официальный характер, так что следствие на тебя рассчитывает. Товарищ Быстров. Какой лимит времени? Минут сорок, не больше. Потом мне надо бежать в суд. Одного тебя в крестах извини, не оставлю. 40 так 40, не стал спорить я. Конечно, чем больше, тем лучше, но дареному коню в зубы смотреть не принято. Эти несчастные 40 минут были тем самым подарком, на который я не особо рассчитывал. Александра вызвали в комнату для проведения допросов мрачную, стылую, из которой хотелось бежать без оглядки. Был ли в том какой-то психологический расчет, причем, на мой взгляд, ошибочный, или помещение выбрали методом научного тыка? Но даже мне было здесь как-то не по себе. Сама атмосфера давила на человека, заставляла прятать глаза, опускать плечи ниже. Задержанный быстро доставлен, доложил конвоир, впуская Катиного мужа. Я посмотрел на ее избранника с интересом. Моего роста Явно похудевший на казенных харчах, с прямой спиной. Не зря про таких говорят, что он словно кол проглотил. Чем-то походит на иностранца. Переодень его из изношенного грязного френча в костюм, который я сменил на свой. И хоть сейчас можно смело отправить гулять по ОМОН Мартру. Под носом жесткая щёточка усов, на щеках рыжеватая щетина. Ну да, с бритьем в сезоне просто. Он явно удивился, когда заметил меня, и не сказать, что обрадовался, скорее наоборот, счел мое появление дополнительной строкой в приговоре. «Задержанный Быстров. Прибыл по вашему распоряжению, гражданин следователь. Чуть надтреснутым, простуженным голосом представился он. Садитесь, показал ему на табурет Самбур. Заранее хочу предупредить, вся мебель тут привинчена к полу и не сможет стать оружием. Благодарю за предупреждение, но бить следователя табуретом по голове не входило в мои сегодняшние планы. Александр сел, стараясь не смотреть в мою сторону. Вы не желаете изменить ваши показания? деловито спросил следователь. Не желаю, подтвердил он. И как прежде отказываетесь сообщить следствию, где находились в момент совершения убийства гражданина Хвылина? Мне нечего вам сказать, сухо ответил Александр. Уверены? нахмурился Самбур. Да. Я от своих слов не отказываюсь, товарищ следователь. Оставьте нас, пожалуйста, наедине, попросил я. Самбур кивнул, спокойно поднялся из-за стола и вышел. Мы остались вдвоем с Александром. "Здравствуй", сказал я. «И тебе не хворать», — произнес он и тут же закашлялся, поднеся к горлу кулак. "Извини, Георгий, в камере холодно и сыро, как только мокрицы не завелись. Что-то мне подсказывает, что тебе там совершенно не нравится. Издеваешься? Ну издевайся дальше. Я ведь для тебя тоже недобитая контра, как и для следователя. Вы с ним просто два сапога пара, со злостью заключил Александр. Знаешь, нам не о чем с тобой говорить. Мы с тобой как будто из разных миров, и у каждого своя правда. Вот только понять друг друга нам не суждено. Саша заговорил я, и он удивленно вскинулся. Видимо, не привык, чтобы я, а вернее, прежний Быстров так его называл. Брусь позировать. Я здесь по просьбе Кати. Она страшно переживает за тебя, боится, что тебя приговорят к тюремному сроку, а это лет восемь 10 И поверь, следственный изолятор по сравнению с настоящей тюрьмой пансиан от благородных девиц. Ничего. И в тюрьме живут люди, усмехнулся Александр. И не надо меня пугать. Я уже пуганный, и все эти ваши большевистские штучки-дрючки мне хорошо известны. Пенитенциарную систему придумали не большевики, заметил я. Пенитенциарную. Надо же какими начитанными стали товарищи, фыркнул он. Георгий, не трать на меня время. Иди домой к сестре, успокой её, скажи, пусть не волнуется. Сам-то понял, чего просишь. Давай поговорим как два нормальных человека. Я чуть было не ввернул мужика, но вовремя спохватился и заменил слово на более нейтральное. Мой родственник явно был голубых кровей и белой кости. Весь облик был пронизан аристократичностью и дворянством. Это не стирается за год или два. Даже сизо не поколебал Александра. Это как? Да так. Скажи мне сначала, ты убивал Хвылина или нет? Мерзавец был достоин смерти, но я к его убийству не имею ни малейшего отношения, сказал Александр. Мне понравилась твердость, с которой он произнес эту фразу. Он не был похож на талантливого актера и явно говорил правду. Я почувствовал, как груз падает у меня с плеч. Одно дело спасать невинного человека и совсем другое отмазывать убийцу. Тем более второе я точно не собирался делать и никогда бы не сделал, даже в ответ на все мольбы и просьбы Екатерины. Я тебе верю, Саша. Надо же, дернул он подбородком. А вот следователь почему-то считает совершенно иначе. И что-то мне подсказывает, что он в этом деле главный. Решать следователю, не спорю, подтвердил я, но даже его можно переубедить. Тут уже ты поверь моему слову. И ты здесь самая заинтересованная сторона. Так какого хрена ты, Александр, не говоришь, где было, что делал в момент убийства? Да потому что не могу. Не имею права, взорвался он. Саша Ты дурак. Тебе влепят десятку, отправят в края, где бродят одинокие злые белые медведи. Не факт, что ты выживешь там. Твоими сокамерниками будут не вчерашние офицеры, купцы или чиновники. Нет, тебя посадят куркам, которые будут издеваться над тобой, доводить тебя до срыва. Они прекрасно чувствуют, что ты другой, что ты намного лучше и чище их, а таких нигде не любят. Ты говоришь так, словно сам отсидел эту пресловутую десятку. В сердцах бросил Александр: "Твою мать, Саша, я не понимаю, что такого нашла в тебе моя сестра и какого хрена она выбрала себе в мужья такого придурка? Я сыщик, работаю в уголовном розыске. Я прекрасно знаю, кто и как сидит. И если я что-то говорю на этот счет, то не ради красного словца, а опираясь на свой жизненный опыт. Ты гордый и упрямый, тебя будут чмырить. Надеюсь, ты понимаешь или догадываешься, что означает это слово?" сломать можно любого человека, даже такого как ты, упертого, как баран. Но даже если ты станешь исключением из правил, выживешь, освоишься, все равно 8-10 лет будут вычеркнуты из твоей жизни. Ты сможешь увидеть Катю только если вам разрешат короткое свидание. А когда выйдешь на волю, обнаружишь, что лучшие годы жизни потрачены впустую, что здоровье ушло навсегда, и ты никому не нужная и никчемная развалина, без малейших перспектив. Я старался вложить в голос максимум убедительности, и красноречия, намеренно перебарщивая, и сгущая краски. И все это ради каких-то непонятных вещей. А в это время убийца останется на свободе и быть может лишит жизни других ни в чем не повинных людей. Ну скажи мне, Саша, оно того стоит? Я видел, как бледнеет Александр, как учащенно дышит и как ходит туда-сюда, кадык на его горле. Я очень надеялся, что моя эмоциональная речь, мой посыл дошли до него, заставили изменить точку зрения, что он станет колебаться, хорошенько обо всем подумает и «Все, что я мог сказать, рассказал срывающимся голосом произнес Александр. Чувствовалось, что ответ стал для него трудным решением, и все таки он его принял. Ты идиот? Ты подумал, что я скажу твоей жене? Хотелось дать ему по морде врезать под ребро, свалить на пол и лупить, лупить ногами, пока из открытого рта не потечет ржаво-красная юшка. Скажи Кате, что я ее очень-очень и очень люблю, спокойно ответил Александр. Меня охладила его ледяная уверенность. Она подействовала на мой разум. Я одернул себя. Как бы ни близка была мне Катя, нельзя давать волю чувствам и поддаваться эмоциям. Быть может, во мне бурлила горячая кровь и молодой темперамент настоящего быстрого. В той жизни я бы вел себя совсем иначе. Она, кстати, тоже тебя любит и тоже просила передать это на словах, Произнес я. Ты главная радость в ее жизни. Она не может без тебя. Я не могу без нее тоже, но все равно буду молчать. Я вперил в него изучающий взгляд. Ладно. Ты можешь играть в молчанку и дальше. Это твое дело. Но я попробую понять, какой мотив тобой движет. Александр хмыкнул, но меня это не смутило. Ничего. Пусть думает о своем родственнике все, что заблагорассудится. Я приехал, чтобы найти убийцу и помочь сестре, и я сделаю это, чего бы мне это ни стоило. Один вопрос, Александр. Всего один вопрос. Может, в день смерти Хвылина ты находился у любовницы и теперь боишься сказать об этом, чтобы не убить Катю?